907. Гуру. Не в трудностях и испытаниях дело, ибо они несут освобождение духу. Без них свободы не достичь и от земли не оторваться.